Глава 13 Сплошь выстеленная жемчужными облаками небо, до того висевшая на остриях елей, неожиданно сразу за поворотом ухнула в реку. Растворилась синяя в синем. Чайки, осколками облаков, рассыпавшиеся по мелководью, всполошились, понеслись не то по воде, ни то по небу, запричитали. Отозвались птицы в лесу, кто во что гораст, засвистели, зачирикали. Усталые лошади бежали медленно, то и дело переходя на шаг. Откуда им было знать, что здесь, за поворотом дороги, где небо сливается с рекой, начинается другая земля, своя, родная, с детства проросшая в душу кривыми сосновыми корнями? Откуда им было знать тот же светло-жёлтый песок, выгоревший до топлёного молока стебли травы до да запыленные корзинки пижмы? Лошади рысили, понурив головы, даже не скосив черных глаз на пару выбеленных столбов по краям дороги. Третьи сутки мелькали по сторонам березняки да осинники, осинники до да сосники, сосники да дубравы, небелёные избы крестьян, источенные дождями да исчерченные молитвами жертвенные камни. Видно, спешное было дело, разгнало их лошадей и седоков почти без отдыха через три княжества. Да непростое дельце. Гнала не прямоезжим путем, а окольным. В стороне оставались городки и большие шумные поселки, сельские ярмарки с крикливыми торговками и бьющими по рукам мужичками. Останавливались на ночь не на постоялых дворах, где хозяин не мертвяк, а дородный, знающий цену себе и своему гостеприимству ведьмак или палочник. Завидев знатного гостя, так и стелится, так и лебезит, и овса в кормушку чужим лошадкам сыпли щедро, как сынущей кладёт. Ночевали на деревенских дворах, то ли каша наваристей, то ли девки сговорчивей, а с утра снова в путь. И казалось лошадкам, что пути этому конца не будет. И коли приберет землица их вместе с непутевым хозяином, то и там, в самой сердцевинке матушки-земли, будет он погонять лошадей, спешить невесть куда, сломя голову. Потому и не торопились лошадки, ступали без спешки, не ведая, что уж вот он, конец пути, за ближней рощицей что уж хозяин их почти дома. Мальчик-слуга тоже едва удерживал готовый сорваться с губ радостный крик. Да что там, и хозяин, сам еще мальчик, торопил унылых лошадей почти дома. И будто не изменилось здесь ничего за четыре года. Подрос на пару локтей веселый красный сосняк. Да разве ж по нему великану приметишь? Блудный сын подрос не в пример меньше, едва на голову. Да только уезжал мальчиком, обратно едет молодцем, таким, что любой сказки богатырь. И в плечах широк, в кости крепок. Такой дубок не всякому ветру поклонится, а ресницы девичьи. И взгляд из-под этих ресниц не мужской, тяжелый, каменный. Светлый взгляд, приветливый, доверчивый. С таким взглядом не в дружину наниматься, по свету идти с полным сердцем, до да пустой с умой. Скарпу молодца и правда был невелик, видно, не в привычке добром обрастать. Так и лошадки веселее, и лихому человеку соблазна меньше. И плащ на нем был простой, дорожный, без гербов, мол, не ваших, не наших, а того, у кого кошель толще. Лишь одну ценность путник держал при себе, поближе к правой руке да подальше от чужих глаз, колдовскую книгу. И книга была не из простых. «Поправит молодец с уму и блеснёт на солнце золотом застежка сверкнут на ней самоцветы. Дорогая была книга, господская». И тут уж осторожный да внимательный замечал помимо драгоценной книги, что хоть и просто путника плащ, да ткань хороша, с умом выбрана, с толком шита. Хоть не приметен гнедой конёк, и сидельца на нем не новое, да все, и кони седло, и всадник в седле» как из единого бруска искусным резчиком выстрогана. И конёк — непростая понурая лошадка, как девица-невеста с норовом, с гонором, а на край света за миленьким, не жалея тонких ножек до подковок. Да какая б за таким не пошла! И высок, и волос русый над бровями в кольце завивается, и весь, хоть и в пыли, да в конском поту, а словно светом облитый. И вокруг будто все к нему тянется, узнает, шепчет приветливо. Вот и дома, Тадык, дома, дома. И все ему здесь уж родное, знакомое. И Руда, в среднем течении, широка и прекрасна в летней истоме, разметалась во сне красавица и выглянула из зеленого шелка берегов искристое лазурное тело реки, обманчиво тёплое на вид, изнеженное в белых капельках чаек. «Рвануть бы с плеч плащ, бросить на руки мальчишки, скинуть все всё до исподнего да прямо с желтого песчаного берега в синюю воду. И тут уж припомнит княжьему сыну истинный свой нрав гордая Руда. Сдавит в ледяных объятиях, совьёт руки-ноги тугими струями, спеленает, как беспокойного младенца, еле вырвешься, отплёвываясь и стуча зубами, выберешься на неверных ногах на берег, а Руда смеётся за спиной, играет искрами. «Здравствуй, Тадык, здравствуй, мой хороший». После Руда! Улыбается молодец, торопит лошадку. «Успеем еще обняться. Сперва батюшка добратится, уж тебе, ветреные молодухи, и обождать не грех». Улыбается речка, укрывает озорной синий взор вышитым рукавом березника. Струится под копытами дорога, дальше, дальше к дому. И уж смотрит вокруг жадным взглядом, узнает, припоминает, и сердце прыгает от радости. Роща, в которой дядька Анджись, батюшкин меньшой братец-книжник, учил их с Лешиком направлять силу, раскручивать ее в книге, учил плести заклинания, сперва словное, а с обложки только посылать в цель, потом и поворотом рук и книги. Эту расщепленную надвое сосну сгубил братец, отрабатывая удар от корешка. Тадеку он удавался не в пример лучше, зато лешек на словах любое заклятие плел в одно мгновение а хорошее заклятие раскрутить можно и по обложке, и на развороте, кто посильней». Ругался Анджис. Требовал от наследника Лешка, чтоб книгой заклинал без слова. «А как взбунтуются батюшкины дружиннички, захотят тебя силы лишить?» «Вырежут язык, да от престола отрешат, потому как что за князь без магии?» «Посадят братца Тадеуша на престол. Он вон, как историей княжества управляется». Сам князь для сыновей историю повелел писать. Не хотел, чтобы сыновья на молитвенниках до да долговых списках колдовали. Наследнику и книга нужна особая, со смыслом. А силу крутить можно и в разделочной доске. Вот с истории и ударил лешек в сосну, надвое развалил. Силь еще убраться без малого, золотник. Не только на книге, на шкатулке колдует, и книги меняет легко. Сам Тадеуш книгу подбирал, чтоб к душе лежала, а Покуда колдовал на истории, как батюшка велел. С ней и поехал в воспитанники к князю Казимежу боевой магии с княжичем Якубом учиться. Лешика отец от дома не пустил, держал наследника при себе, на княжение натаскивал, а младшего сына не держал. Учись, мол, тадек, да приглядывайся к чужому дому, как князь Казимеж немалые свои земли держит. У дружи не приглядись к торговле» а пристальней, как княжне Эльжбете. Даром, что десятый год пошел, так не вечно ж ей десять будет. Вот и гляди, хорошая ли жена выйдет из беломястовны для Лешика. Сила у нее материна. Перстенечком тебя с твоей книжицей в бараний рог скрутит. Да не в силе дела. Гляди, умна ли, степенно, как княжне подобает. В десять-то лет. Не умна была Элька и не степенно.